Первое время он громко жаловался на судьбу, пока соседи по камере не пригрозили увеличить количество синяков на его невезучей физиономии. Тогда он решил взглянуть на обстоятельства с оптимистической точки зрения и подумал, что всё не так уж и плохо. У него есть кровать и будет еда. Засыпая, он говорил себе: что, в общем-то, это и к лучшему. Если бы новые офицеры на корабле узнали, что он осуждён за убийство, вряд ли бы они стали искать его в тюрьме. Это место – последнее из тех, куда им захотелось бы заглянуть. А когда его выпустят, корабль уже уйдёт, и можно будет без опаски разгуливать по улицам столицы. И теперь уж он не будет нападать на мужчин, неважно, какого они роста. Но планы свои Голгот строил совершенно напрасно. в с ё было не так просто. В самую темную пору ночи, за несколько часов до рассвета, в тюрьму заявились стражники в мундирах цвета дома Лелара. Всех ч т ы р х заключённых сковали одной цепью и увели прочь, и на все протесты и вопросы им отвечали за трещинами. Пленники быстро усвоили урок и заткнулись. Их отвели в замок короля л е л а р а а там заперли по разным комнатам. Комната, куда попал Голгот, была великолепно убрана. Стены были завешены переливающимся т ё м н о к р а с н ы м бархатом. Пол сверкал, словно мраморный водоворот с золотистыми прожилками. Слуги принесли ему изысканное кушанье, и всего было вдоволь. Голготу подали лучшее вина, красное и белое, и еще одно, сладкое как м ё д которое пилось легко, как вода. Ему даже привели проститутку, роскошную женщину с пышной грудью. Голгот долгое время пробыл без женщин и до рассвета несколько раз воздал должное её прелестям. В конце концов он утомился и погрузился в тяжёлый сон. А когда проснулся... На желудок ему ледяным камнем лег страх. Узник сообразил, что удовольствия, которыми он наслаждался ночью, это те самые, какие предлагаются осужденному накануне казни. Джей кашлянул, наблюдая за вспышками молний. Гроза уходила на запад, и дождь становился слабее. «Пожалуйста, без отступлений, только сюжет!» Молнии вяло сверкали, гром звучал, словно смех младенца-великана. Дождь был прохладным и очень приятным. Калилья хмыкнул, но продолжил рассказ. «Утром Голгот предстал предочи короля Лелара, но вряд ли это можно было назвать аудиенцией у короля». В королевские покои Голгота вели три стражника с мечами наголо, словно он мог куда-то сбежать. л е л а р окружённый чиновниками в широких белых одеждах, сидел в глубине покоев и наблюдал за происходящим. Голготу связали лодыжки, а когда он спросил, что же всё-таки происходит, то получил затрещину и совет помалкивать в присутствии короля. А потом его без всякого предупреждения толкнули в круглое голубое отверстие в стене рядом с королевским троном. Затолкали в стену? Да. Не это ли тот вход в мой мир, о котором не говорила к е л «Снова да! Продолжай!» Внутри стены Голгот стал невесомым. Ему казалось, что он плавает в кромешной тьме. В этой тьме было только одно пятнышко света, та дыра, сквозь которую его сюда сунули. С той стороны на Голгота внимательно смотрели л и л а р и его советники. Пока он пытался справиться со своим страхом, его, словно огромные пальцы, подхватили сильные порывы ветра, закрутили и унесли в темноту. Вход превратился в точку тусклого света, будто отверстие от укола булавки, и эта точка бледнела в с ё больше и больше. Калилья остановился, чтобы перевести дух. И... И тут появились туманные призраки. Чёрный шлейф у х о д я щ и й грозы вился между похожими на башни вершинами гор, которые так и назывались — башни-близнецы. Заходящее солнце бросило ему вслед золотой луч. «Туманные призраки?» — переспросил Джейк. «Так называл их Голгот. Это были существа, состоящие из тумана. Они были злобными и ненастоящими, хотя имели некое уродливое подобие формы. Они были сотканы из туманной дымки, хотя прикосновение их рук Ощущалось сильнее, нежели объятия ветра. Ледяные руки, глубоко вонзавшие в него иглы холодного сна.